В следующие годы он был рукоположен в сан епископа Даремского, занимал высшие государственные посты лорда казначея и лорда канцлера королевства. Все эти деятели английского предвозрождения старались держаться сообща. Они обменивались книгами. Известно, Например, что Ричард Дебери брал на время из библиотеки Сент-Олбанского аббатства книги, необходимые ему для учёных изысканий, главным образом античных классиков. Теренция, Вергилия, Квинтилиан, и, разумеется, они оказывали друг другу посильную поддержку перед властями, перед держащими Ричард Оулингфорд обратился к королю с просьбой. Ввиду непрекращающихся беспорядков, предоставить ему право самолично судить и карать бунтовщиков. Таким правом пользовались лорды светские и духовные в пограничных графствах страны, соседствующих с Шотландией и Уэльсом. О регионах постоянной нестабильности О регионах постоянной нестабильности Ученые собратья поддержали его ходатайство, и король подписал указ. Никого казнить новому Сент-Олбанскому аббату не пришлось. Впохи того, как королевский указ был зачитан в монастырских владениях на всех площадях и торгах, их 69 зачинщиков беспорядков взяты под стражу, В аббатство явилась депутация из тридцати избранных с просьбой забыть старое и не держать на провинившихся зла. Какие только чёрными красками не жизни писались и эти деяния сент-альбанского аббата, и он сам в отечественной историографии недавних времён. А насилие и беззаконие творившиеся монастырские круги пошли два года списывались, как водится, на издержки классовой борьбы. Беспорядки прекратились. По мост с табором убрали с главной площади городка. Началось восстановление разоренного монастырского хозяйства. Первые же два года и вправлении было введено в порядок пять мельниц, включая да основания разрушенные мельничные запруды, очищены два пруда, заново отстроенные сажённые хлева, конюшни, амбары, птичники, отремонтированы дороги изгороди, ворота. Братия не без любопытства по свидетельству хроники наблюдала за размахом развернувшихся работ, где и их рукам нашлось дело. Устав Святого Бенедикта вменял в обязанности монахам физический труд на благо Господне. Новый аббат привел в порядок в монастырские архивы, свёл в один объём истый том всевозможные грамоты и пожалования аббатства, начиная со времён был легендарный основатель мерсийского короля Оф в VIII веке и самолично составил к ним оглавление и указатели Его энергия поистине не знала пределов. Время человеческих дел В 1329 году Эдуард III посетил Сент-Олбанс. Восстановительные работы в монастырских владениях ещё не были завершены. Взгляд высокого гостя то тут, то там натыкался на развалины и пепелища, следы недавних бурных событий. В храме также ещё шли ремонтные работы. В правлении Эверслена там обрушились две колонны хора и часть кровли. Каково же было его изумление, когда Аббад с гордостью продемонстрировал ему новое украшение церковной колокольни?